Четыреста Посланник, доверенный, огний Йог, Гуру, так называли его, когда говорили о нем, от нас прежде времени ушедшим. Не сейчас, но потом, в веках поймут его люди, когда свет учения озарит их. И даже мы, его видевшие, знавшие, можем ли мы сказать, что поняли свет нас озаривший? Там, где ступала нога посланника иерархии, дела цветут особенным цветом. Прошли долгие годы, и семена им заложены дали всходы. Одно сам пять, другое сам десять, иные сам сто. И мы, вкушающие уже от плодов сада морей, не им ли и светом его были зажжены, и не благодаря ли ему получили эту возможность. Вот ходил он по земле, и видели его люди — и смотрел он на них своими голубыми глазами. Но многие ли понимали, что видели эти глаза, как видели эти глаза и кого они видели? Раз в столетие от двух с половиной миллиардов людей допускаются в твердыню избранные и достойные ли вызываются туда для получения поручений, И он был там, и он видел своими всепроницаемыми голубыми глазами. Глаз — это чудо человеческого организма. Глазеют все, смотрят немногие, но видит лишь единицы. Ступени утончения глаза беспредельны. Огненный глаз открыт всем мирам. Огненный глаз видит. Пламенный огнеек был тем, про кого сказано, имеющий уши да слышит, имеющий глаз да видит. Творчество огненное доступно лишь тому, кто глаз имеет орлины. Обладатель орлиного глаза, давший мирообразы огненного творчества, явился посредником соединения двух миров — мира земного и мира высшего, двух культур — культуры Востока и культуры Запада — и звеном соединительным. Он, видевший орлиным глазом своим, выбрал страну новую. Это особое понимание великой страны и ее миссии, тем более глубоко и сокровенно, что Великая битва и руководитель планеты избрали ее сосудом, явленным для восприятия и утверждения энергии и лучей, творящих новую эпоху человечества. В себя их приявшие, и в сущность своих притворившие, станет она законным и признанным водителем народов мира на путях утверждения грядущего царства света. Черток небывалый. Владыкой заповеданный и предуказанный на земле в мире плотно будет уявлен, и страна новой будет физическим выражением града незримого на земле воплоти уявленного. Был гуру, а за ним он пославший. Через посланника подходим к пославшему, и тогда канал прям является наиближайшим. К самому высочайшему есть подходы прямые и близкие. Посланник есть прямое звено соединений с тем, кто его послал. Много ходят люди вокруг да около, не находя входа. Гуру указал вход ближайший, на неутвержденный и утверждаемый. Через него, через гуру, имеете высшее. Перед великим приходом каналы соединяющие напрягаются с особой силой, и даже тело физическое не всегда выдерживает нагнетень. Великие дни можно встретить в готовности духа, памятуя о нем к владыке, приблизившем нас. Можно ли отделить ученика от учителя? Учитель и ученик — ступени света, рядом лежащий. Если подойти к ученику и стать на ступени, ближайшей к нему, то не будет ли эта ступень одной из самых близких к самому владыке? Надо понять, что имеете. Надо осознать близость и ответственность близости. Удумать надо, как велико значение того, кто стоял на ступени к самому владыке ближайшей.